Глава 13. Добрые воспоминания о Франции. Сюрпризы подстерегали Антуана на каждом шагу. Не успел он насладиться итогами первого сезона в основном составе и выходом клуба в элитный дивизион, как перед ним встал новый вызов молодёжный чемпионат Европы, проходивший в Нормандии в июле. Возвращение Антуана на родину стало возможным благодаря одному человеку её соратнице Сарратия, которому уже за 60, является настоящей иконой баскского спорта. 10 лет он бесплатно тренировал клубы «Устарец» и «Арен-Люзьен». Потом 30 лет развивал футбол в регионах, работая в Лиге Аквитании, после чего наконец ушел на пенсию. В 2011-м бывший технический советник Федерации футбола переехал в уругвайский Монтевидео, в который успел по-настоящему влюбиться. и продолжает жить своим главным увлечением – футболом. Сарратия не так много общался с Антуаном напрямую, но сыграл немаловажную роль в его карьере, начав следить за мальчиком сразу по прибытии последнего в Басконию. Друг и коллега Сарратии по ФФФ, Поль Герен, рассказал ему о переезде мальчика еще в 2005-м. В то время Сарратия выступил за то, чтобы новобранец Реал Сосъедада поступил в байонскую частную школу Святого Бернара, в которой учились многие юные спортсмены. Но часть руководства федерации воспротивилась. Мы несколько раз обсуждали это в техническом центре в Клерфонтени. Мне сообщили, что молодые люди, занимающиеся в академиях зарубежных клубов, теряют право на участие во внутрифранцузских программах. По-моему, это просто нелепо, но спорить было бесполезно. В июле 2009 пути Пеюса Рати и Антуана вновь косвенно пересеклись. Технический советник в регионе Атлантический и Пиренеи приехал в Испанию на конференцию. Там он встретился с новым главным тренером Реалса Сьедада Мартином Лосарта. Он немедленно заговорил об Антуане. Как раз тем утром Антуан впервые принял участие в тренировке с основным составом. В следующие несколько недель Саратия обращался к многочисленным знакомым, стараясь собрать всю возможную информацию об игроке, чтобы им как можно скорее заинтересовалось руководство Федерации. Я звонил Полю Герену, который следил за первыми шагами Антуана в Маконе. Я связался и с открывшим мальчика Эриком Алацсом. Нельзя было терять ни минуты, ведь Антуан только что дебютировал в первой команде, и тут же пошли слухи о том, что Федерация футбола Испании может попробовать его переманить. Пейо Сарате даже обратился напрямую к возглавлявшему молодёжку Францису Смереки, настаивая, чтобы он вызвал Антуана. Но Эрик Алат сказал, что я могу быть спокоен. Ему не хотелось, чтобы Антуан начал думать о национальной сборной слишком рано. Смереки всё равно вызвал его, но чуть позже. Можно сказать, что у главного тренера сборной не было выбора. Антуан Гризман ворвался во второй испанский дивизион подобно урагану. Даже когда он не забивал, он непременно ассистировал партнёрам. Его впервые вызвали в марте 2010 года на товарищеские встречи со сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы U19. Члены семьи Гризман не были склонны к мстительности. Но в тот момент испытывали определённое удовлетворение. В своё время получив отказ от нескольких французских клубов, вундеркинд из Риалса-Сьедада готовился войти в элиту своего поколения. Тем не менее, французская федерация, которая ничего для него не сделала, заслужила порцию насмешек. Приглашение стало отличной наградой для семьи за все принесённые когда-то жертвы. Он уехал в Сан-Себастьян никем не замеченным и возвращался на родину как воспитанник испанского футбола, рассказывает близкий к Гризманннам источник. Антуан никогда не высказывал ничего подобного вслух. Тернистый путь научил его скромности. Он знал, что несмотря на последние успехи в Сегунде, ему придётся сильно постараться, чтобы доказать, что он достоин места в сборной. Конкуренция в поколении 1991 года была ожесточенной. Два года назад команда дошла до финала юношеского чемпионата Европы «Юдис Сет», где уступила испанцам. Сборная изобиловала одаренными игроками и яркими личностями, потенциальными звездами. Среди них был капитан Гейда Фафана из Гавра, Седрик Бакамбу из Сошо, выступавший в Англии Гаэль Кокута, Челси, Франсис Коклен и Жиль Суну, оба арсенал, а также Крис Мавинга, Ливерпуль. Не стоило забывать и о шести воспитанниках Лиона. Себастьяне Фаре, Тимоте Каладзичаке, Клемане Гренье, Энца Реале, Яниси Тафере и Алексе Ля Казетте. Именно с бывшими соседями Антуан сошелся быстрее всего. В первый день тренировок Антуан был весь как на иголках. Ему было не просто влиться в команду, которая уже играла в финале Евро, вспоминает Фор, выступавший за Леон и Rangers. У Смерики были свои любимчики, и состав почти не менялся за эти 2 года. Мы знали, что Антуан регулярно играет во втором испанском дивизионе, но на этом всё. Большинство из нас были с ним незнакомы, кроме Климана и Алекса, которые сразу его узнали. Они запомнили его, когда он в 13 лет приезжал на просмотр в Лион. Ещё они помнили, что играли против него в товарищеском матче в Маконе. Так выяснилось, что проведённое им на Жерлане время не прошло даром и по крайней мере помогло влиться в состав молодёжки. К ужину испанец уже успел освоиться и расслабиться. Неожиданно партнёры по сборной начали стучать по стаканам ножами. Тренерский штаб Смиреки одобрительно улыбался. Настало время обряда посвящения, с которым сталкиваются все футболисты-новобранцы. "Спой, спой, пой", загоулдела команда хором. Если Антуан и почувствовал смущение, то ничем его не выдал. Форвард Реалса Сьедадав встал со стула, повернулся лицом к залу и не медля ни секунды запел песню Лабамба. Кто не любит классику? Выступление сопровождалось смехом, свистом и аплодисментами. Так всем открылся настоящий Антуан, азорной и шаловливый. Конечно, до Риччи Валенса ему было далеко, но кавер-версия определённо добавила Антуану вистов. Оставалось лишь проявить себя на поле. Первый матч с украинцами проходил 2 марта в местечке Сен-Жан-де-Бре под Орлеаном. Увидеть дебют Антуана в синей футболке На стадион Питтибуа пришла лишь небольшая группа зрителей. Смиреке желал оценить новичка как можно тщательнее. Антуан начал матч в основе, составив в группу атаки вместе с Жилимсуну и Янисом Тафером. Чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, у него было 90 минут. Мы сразу увидели, что он чувствует себя комфортно. Он освежил команду своими техническими навыками, которые сильно отличались от наших, вспоминает Фор. Антуан прекрасно обрабатывал мяч и здорово комбинировал с Тафером и Суну. Столь же быстро он сыгрался с полузащитниками, как у Та, Гренье и какленом. Антуан выложился по полной и как всегда был щедр. Отличиться он не смог, но Смиреки всё равно был очарован. Он обладал уникальной техникой. Такой левой больше не было ни у кого. В разговорах с ним мне никогда не приходилось повторяться дважды. Он уже был очень зрелым игроком, но чувствовалось, что у него остается огромный простор для совершенствования. Через два дня соперники сошлись вновь, но уже на стадионе Кребазо в городке Сен-Дени-де-Лотель. Смяреки предсказуемо прибег к ротации и заменил всех нападающих. Реале, Ля Казет и Бакамбу вышли с первых минут, Атафер, Суну и Гризман остались в запасе. Антуан заменил Ля Казетто на 69-й минуте, вскоре после того, как тот сравнял счет 1-1. На то, чтобы окончательно убедить тренера в своей состоятельности, у Антуана было около 20 минут. И он старался использовать их по полной программе. Открывался, отрабатывал в обороне, сам вбрасывал ауты, Однако, благодаря плотной и атлетичной защитной линии, свободных зон впереди катастрофически не хватало. По крайней мере, так было до 88-й минуты. Антуан получил мяч в, казалось бы, ничем не угрожающей сопернику позиции. Занёс левую ногу и мощно пробил в самый центр ворот, застав в расплох голкипера украинской сборной Игоря Левченко. Гол! Первый для Антуана в футболке Леблэ. Товарищи по команде дружно подбежали, чтобы поздравить его. Первый экзамен пройден успешно. Путь на чемпионат Европы Удиснав был для него открыт. К тому моменту, когда он присоединился к остальному составу для подготовки к Евро, лицо французского футбола успело сильно измениться. Франция пережила ужасающий июнь, апогеем которого стал бунт на открытой тренировке в южноафриканской Книсне. Невыход сборной в плей-офф чемпионата мира и особенно поведение игроков Раймона Доменека, объявивших тренеру за забастовку, запятнали имидж трёхцветных. Федерация многого ожидала от домашнего чемпионата Европы U19, надеясь хотя бы отчасти восстановить репутацию национальной команды и дать болельщикам увидеть признаки выздоровления. Антуан, как и его партнёры, Бессильно и печально наблюдал за мучениями старших коллег в матчах с Уругваем, Мексикой и ЮАР по телевизору. Он прекрасно понимал, что грядущая молодёжная Евро приобретает иное значение. Он также понимал, что ему нужно будет поддержать свою репутацию и сыграть важную роль, ведь он, в отличие от большинства игроков, не вылезвших из дублей, провёл полноценный сезон на взрослом уровне. Уже к началу чемпионата он являлся важной частью команды, подтверждает Себастьян Фор. Всем он очень нравился. Он сохранял трезвую голову и совсем не зазнавался. С ним можно было поговорить о чём угодно, не только о футболе. Во время изматывающих тренировок все узнали Антуана по-настоящему, Энцо Реале рассказывает. Он всё время перешучивался с Леказетом, как ута И лаиком него. Ментально он отличался от всех остальных. И праздновал голы даже на тренировках. Это веселило нас каждый раз. Просто умора. На первые матчи группового этапа Антуан вышел в стартовом составе. Нидерланды и Австрия оказались разгромлены со счетом 4-1 и 5-0 соответственно. Не отметившись результативными действиями против оранжевых, он дважды забил австрийцам. сначала открыв счёт на 19-й минуте, а затем за 15 минут до финального свистка заставил собравшихся на маленьком стадионе Азе зрителей вскочить со своих мест. Это было нечто, вспоминает Энцо Риале, также отличившийся в этом матче. Всё начал Крис Мовинга, навесивший в штрафную, а Антуан идеально пробил с полулёта левой ногой. За каких-то пару матчей он стал неотъемлемой частью нашей команды. Сыграв в ничью с англичанами, Антуан сыграл 15 минут, Франция завершила выступление в группе на первом месте. В полуфинале против сборной Хорватии интрига сохранялась до самых последних мгновений, а Антуан был повсюду. На 83-й минуте, когда Седрик Бакамбу забил победный мяч, Антуан в эйфории запрыгнул игроку Сашо на спину. Счет 2-1. Леблё вышли в финал. Но радость была сдержанной, ведь там команду ожидала сборная Испании, унизившая трехцветных два года назад на Евро-Удиссет. 30 июля 2010 года на стадионе Мишель Дарнано, где проводят домашние встречи Канн, Аншлаг. 21 тысяча зрителей. До того невиданная цифра для игр французской молодежки. Среди них были родные и близкие игроков, Представители Федерации, а также президент УЕФА Мишель Платини, приехавший, чтобы наградить победителей и восхититься талантами молодых игроков, о которых он был на слышен. Смиреки в Нофе решил довериться Антуану, который начал встречу на левом фланге атаки, в то время как Жиль Суну оказался справа. Седрик Бакамбу на острие, Агаэль Какута под нападающими. Тафер и Леказет из Леона оказались на скамейке. Конечно же, для Антуана матч Франции и Испании был идеальной вывеской. Он знал о своих соперниках почти всё, ведь он играл против них в испанских юношеских лигах. В команду Луиса Мельи не вошёл ни один из его одноклубников пореался с Едаду. Впрочем, в запасе оказались два баска из соседнего Атлетико. Айтор Фернандес и Икер Муньяин. Солидным было представительство Барсы: Марк Бартра, Ариоль Ромео, Мартин Монтойя и Тьяго Алькантера. В составе нашлось место и Коки, будущему партнёру Антуана по Атлетико, и Серхио Каналесу, плеймейкеру "Расинга", через год оказавшемуся в мадридском "Реале". Но что же произошло? Неужели франко-испанец растерялся в самый ответственный момент или не смог справиться с эмоциями? нахлынувшими от громогласного исполнения зрителями марсельезы, успел ли он прокрутить этот финал у себя в голове? Не слишком ли он старается показать себя с лучшей стороны? Или у него просто неудачный день? В первом тайме французскую семёрку, так освежившую команду в последние недели, было не узнать. Как и его партнёры, он растворился на поле. Мяч совсем не держался, игроки были в смятении. и казались бессильными перед лицом испанской тики-таки. Потому неудивительно, что к перерыву фурия Роха вела 1-0 благодаря удару Родриго в дальний угол. Антуан возвращался в раздевалку с поникшей головой. Спустя 15 минут на поле он не вернулся. Было ли это решением тренера? Вероятно, нет. Антуан обеспокоила лодыжка, и его заменили другим левшой, Яннисом Тафером. Так для него закончился чемпионат Европы. Во всяком случае, казалось именно так. Несмотря на боль и разочарование, Антуан быстро перестроился, сфокусировавшись на том, чтобы команда забила и выиграла международный титул. Его самоотдача была стопроцентной и на скамейке. Трижды он вскакивал с места. Сначала, когда заменивший его Тафер идеальным пасом вывел на ворота Жиля Суну, который сравнял счет 1-1. Затем, на 85-й минуте, когда поперечный пас Кокута на дальнюю штангу нашел голову Ля Казетта. Стадион заходил ходуном. «Гол!» – ревел диктор вместе с размахивающими сине-бело-красными знаменами зрителями. В последний раз Антуан поднялся, когда прозвучал финальный свисток Штефана Штудера. «Мы чемпионы Европы!» – кричали, что есть мочи французские игроки. Антуан со своей больной ногой и в шлёпанцах последний доковылял до груды партнёров, устроивших кучу малу возле углового флага. Он едва мог сдержать слёзы. Слишком много эмоций: счастье и раздражение. Всего несколько месяцев назад на родине его никто не знал. И вот он здесь, победитель чемпионата Европы, один из продолжателей победных традиций французского футбола. Эта команда Глоток свежего воздуха для футбола в нашей стране, заявил журналистам Фредерик Тирье, президент профессиональной футбольной лиги Франции. В это время будущая звезда сборной наслаждалась своим первым международным трофеем. Это было чудесно. Я так горд защищать цвета нашей команды. У нас отличный состав. Как же было здорово.